«Эпилог. Губерг, почему ты так долго не появлялся? И что за сообщение я получил? У нас все в шоколаде. Ты считаешь банкротство вкусным десертом? Извини, но я думаю, мы совершенно в другом… М -м, продукте». И называется он иначе, хоть цвет у них почти одинаковый. «Виктор, помнишь, ты хотел перепрофилировать фирму?» «Перепрофилировать? А не потерять. Это совершенно разные вещи». В руководстве Странника сейчас, наверное, пляшут от радости. Добились таки своего. Глава компании «Зелака» пребывал в ужасном настроении. И сияющая физиономия его вице-президента лишь добавляла масла в огонь. Райсман был уверен, что в данной ситуации их не спасет ни один волшебник. «Виктор, забудь о Страннике. Подумаешь, мелкая сошка внутрипланетного значения. Уважаемому господину Шпакману Никогда не выйти на трансгалактический простор. Франц, путешествие по сказочным мирам губительно сказалось на твоей психике. «Очнись! Мы банкроты!» «Ты ошибаешься!» — улыбнулся Губерг. «Мы не банкроты!» Очень скоро будет образована крупнейшая компания, соучредителями которой являются фирма Ранг, в лице уважаемого господина Ромулда. Правительство Жарзани, которое представляет советник по финансовым делам Анвард, и мы с тобой. Документы я привез. Зарегистрировать ее решили на земле. У нас налоги меньше. Так что подписывай бумаги и надо срочно готовиться к презентации. Или я чего-то не понимаю, или кто-то из нас двоих сошел с ума. Ты чем занимался на Инварсе? Искал нашего везунчика и твою помощницу. Нашел. Задание выполнено. Об Андрея и Веронике сегодня только и говорят. Да, я их видел по телевизору. А кроме поисков, понимаешь, я не могу упустить перспективы, открывавшиеся для бизнесмена на планете Инварс. Месяц назад там весь туризм лежал буквально в руинах. цен на акции бросовые. А тут еще кронмаг Жарзани со своей щедростью за спасение его возлюбленной. «Я столько бриллиантов сразу раньше и не видел, а тут оказывается, что они мои. Везет же некоторым. Да не волнуйся, я их тут же продал. Зачем? Капитал должен работать. Нужно пользоваться моментом, пока другие не узнали, что в ближайшее время ситуация с туристическими услугами на инварсе поменяется коренным образом. Толстосумы снова будут выстраиваться в очереди, чтобы полюбоваться вот этим». Вице-президент выложил на стол толстую стопку фотографий. «Откуда это у тебя?» Выпросил у Андрея Фетрова. «Я возвращался на землю одним рейсом с ним». Райсман засмотрелся. «И все это есть в жарзании?» «Не сомневайся. Своими глазами видел». «Завидую». «А зря. Мы как соучредители самой крупной на Инварсе туристической компании» В любой момент можем отправлять с инспекцией экскурсионного маршрута. Так, погоди. Насколько я понимаю, наша новая компания является владелицей акций и собственницей двух самых мощных врат инварса: пропускная способность не менее 50 человек в неделю. Компания называется Легенда. Но и это еще не все. После прорыва, который произошел в Жарзании, часть волшебного мира так и осталась в окрестностях врат непосредственно на Инварсе. На планете теперь можно увидеть цветные облака, диковинные растения. Хочешь сказать, туристов будет гораздо больше, чем раньше? Правильно мыслишь, компаньон. И знаешь, кого я хочу пригласить на презентацию фирмы «Легенда»? Неужели? Райсман взглянул в окно. где над другими возвышалось здание с надписью «Странник». «Конечно, господин Шпакман, пусть порадуется за бывших коллег. Как знать, может он когда-нибудь сумеет накопить достаточную сумму и станет нашим клиентом». «Франц, такое надо отметить. Слушай, а что это за змея на плече Андрея?» Президент обанкротившейся фирмы добрался до последнего снимка. «Он назвал ее принцессой». Не правда ли симпатичная особа? На фотографии пятнистая королева нежно прижималась к уху улыбчивого круголицого парня. Глядя на милую парочку, вряд ли кто-нибудь догадался, что этот человек служил ей лишь средством передвижения.